Глава 9. Лето подходило к своему расцвету. В Москве стояла жаркая душная погода, но это не мешало Володьке каждый день делать многочасовые прогулки по городу. После недельных скитаний он все-таки нашел себе работу по душе. Устроился охранником в книжный магазин на Арбате. Как он и хотел, работа сильно не отвлекала его от того плана саморазвития, который он себе наметил на это лето. Устроившись на стуле в коморке подсобного помещения, он мог долго читать и засыпал не раньше трех часов ночи, когда за окном брежели первые лучи рассветного солнца. Вообще, этим летом он мало спал и находился в состоянии какого-то непонятного возбуждения. То его мучили воспоминания минувшей войны, которую он еще не успел осмыслить, то проблемы, поставленные русскими классиками. Определенно, вопросами которыми он предпочитал не задаваться, Были вопросы, касающиеся его будущего. Видно, на войне он так привык жить одним днем, что все никак не мог вернуться к гражданской привычке строить планы. Не было у него никаких планов ни относительно дальнейшей работы, ни относительно личной жизни. Он предпочитал жить здесь и сейчас, как будто еще не был уверен, будет ли для него это завтра. Даже жадная жажда чтения, появившаяся в нем этим летом, не имела под собой какой-то перспективы. Он просто читал, потому что не находил в жизни ответов на многие вопросы, которые его мучили. Но чем больше он читал, тем больше вопросов у него появлялось. Как будто писатели занимались только постановкой вопросов, потому что сами не знали ответа ни на один из них. Привычный круг общения Володьки тоже стал распадаться. Школьные товарищи Санька и Сергей были женаты. Их теперь интересовали приземленные вопросы жизни. Как заработать лишнюю десятку и где купить детские зимние сапожки. На бесцельные прогулки по вечерней Москве в компании Володьки у них не было ни времени, ни сил. Глядя на них со стороны, Володька все больше укоренялся в мысли, что, может, и жениться-то ему не стоит. Какими-то пустыми казались ему эти простые семейные хлопоты. Да и кандидатуры, подходящую володьке не было. С новой знакомой Ириной все было как-то неопределенно. Видимо, не зря ему Константин посоветовал не соваться к ней. Знал, с кем имеет дело. Володьке казалось, что она как будто постоянно ускользает от него. Ему искренне хотелось каждый день видеть ее, держать за руку, обнимать, но Ирина будто выставляла перед ним барьер, через который он не мог переступить. Вот уже несколько раз после встречи с ней Володька обещал себе покончить с этим и больше никогда не являться и не звонить. Но не проходило и двух дней, как его снова тянуло в дом на Никитском. Общение с Константином тоже с тех пор совсем разладилось. Несмотря на то, что с Ириной так ничего серьезного у него и не завязалось, Володька испытывал чувство вины и сам избегал встреч с Константином. Наверное, зря Володька тогда позволил себе так грубо с ним разговаривать. Может, у молодого художника искренние чувства? Сегодня Володька вернулся с ночного дежурства в магазине в девятом часу утра. Следовало бы поспать, но сон никак не шел в голову. Ворохом сами собой крутились мысли — Володька пытался уловить какую-нибудь одну из них и на ней сосредоточиться, но ничего не выходило. Мысли, будто назойливые мухи, то и дело кусали его, отвлекая друг от друга и рассеивая внимание. Промучившись так до десяти, Володька встал и пошел на кухню. Там для него был готов завтрак, бережно приготовленный мамой. Сама она ушла на работу еще в седьмом часу утра, поэтому каша была холодная. Володька не стал разогревать ее. На фронте привык к любой пище и в холодном, и в замороженном состоянии. Он даже не стал перекладывать кашу в тарелку. Зачем пачкать посуду? Сел и стал наяривать прямо из кастрюльки. Вот уже четвертый день он не видел Ирину и не давал о себе знать. Ждал, может, она сама позвонит ему. Хотел этого звонка, томился ожиданием. И вот сейчас, отковыривая холодную засохшую кашу, Володька смотрел на телефон, прибитый к стене на кухне, и больше всего на свете ждал, чтобы он зазвонил. Ловя себя на этой мысли, молодой человек ощутил к себе такую невероятную жалость и такое страшное одиночество, что резко и силой бросил ложку в кастрюлю. Та издала противный алюминиевый лязг, но вслед за лязгом послышались веселые трели телефонного аппарата. Володька подскочил с места и рванул к стене. Потом, как будто стесняясь своего порыва, он показательным медленно и спокойно стал тянуться к трубке, хотя внутри него все трепетало от непонятного волнения. «Алло!» — послышался высокий женский голос, в котором он узнал Нину. Поднимавшаяся волна радости внутри него резко откатила, и молодой человек испытал разочарование. «Да, привет, Нина». Он даже не старался придать своему голосу радостные интонации. «Как дела, Володь?» Как-то нежно спросили на другом конце провода. «Все хорошо, Нин», — соврал Володька. «Как сама?» «Вот устраиваюсь работать в школу. Буду учительницей и классной дамой. Здорово, да?» Володька хотел, чтобы Нина после окончания института пошла именно в школу, потому что считал эту профессию самой подходящей для женщины. И тот факт, что она все-таки его послушала, очень ему польстил. «А ты как? Я слышала, учишься?» «Да, сдал сессию, теперь на каникулах». «Володь, я не знаю, как ты теперь ко мне относишься, но заходи к нам, мы все будем рады, и папа, и мама». Будто сомневаясь в сказанном, сказала Нина. «И я буду очень рада». Добавила она, немного помолчав. «Хорошо, Нина, я приду». Как-то неуверенно пробурчал Володька. «Ты хоть рад, что я позвонила?» Этот вопрос поставил молодого человека в тупик, потому что он еще сам не знал, рад он или нет. «Да», — ответил он односложно. «Ладно, пока. Я буду тебя ждать», — сказала девушка на прощание и положила трубку. От этих слов будто какое-то тепло разлилось по всему телу Володьки будто повеяло чем-то родным, знакомым. Вспомнилась любимая фраза из Нининых писем «Люблю, скучаю, жду». Вспомнилась первая настоящая Володькина любовь. Но любовь ли это теперь или лишь воспоминания о ней, молодой человек еще не знал. Как долго он уговаривал себя забыть о Нине, брал себя на слабо, чтобы не звонить, и как легко, будто ни в чем не бывало, она позвонила ему. Как только Володька подумал об этом, Невероятное чувство обиды захватило его, и он твердо решил никуда не ходить.